Голова 4 Частная средняя школа Умисата находится в Токио, на востоке района Сугинами, недалеко от перекрестка улиц Оумы и Уцукойтай. Классы в ней имеют по 3 литеры, да и сама школа количеством учеников небогата, но при этом она занимает внушительную по площади территорию. На юге школы размещается стадион с 300-метровым треком, к северу от него корпус 1 – тянущийся с запада на восток. Ещё севернее – физкультурный корпус, стоящий перпендикулярно. И, наконец, с другой стороны к физкультурному корпусу примыкал корпус 2, тоже тянущийся с запада на восток. Другими словами, школа напоминала поставленную на бок букву «H». Все учебные классы, а также столовая размещаются в корпусе 1. На первом этаже, чуть более старого корпуса 2, находятся административные кабинеты, кабинет директора, кабинеты для консультации со школьниками и так далее. Второй и третий этажи этого корпуса используются как склады, но когда-то там располагались кабинеты для специализированных предметов. Из-за этого в корпусе 2 школьники почти не бывают, и именно по этой причине Харуюки пользовался мужским туалетом на третьем этаже этого корпуса как своим убежищем в прошлом году. Но было в школе и ещё менее популярное место. Вернее, школьники часто просто забывали о его существовании. Ещё севернее корпуса 2 было небольшое пространство, огороженное высокой бетонной стеной. Харуюки, как и все члены только что созданного комитета по уходу за животными, направлялся в сторону этой мрачной дыры в северо-западном углу школьной территории. Буквально в самый отдалённый угол. «Значит, в школе есть ещё и такое место!» <таспорожие> <таспорожие> <таспорожие> <таспорожие> Прошептал Харуюки, окидывая взглядом сооружение. «Здание было крошечным. В длину и ширину оно было от силы метра четыре, а в высоту – два с половиной». Левая, правая и задняя стены целиком состояли из деревянных досок, что было очень необычно для нынешнего времени. Крыша, судя по всему, была шиферной. Наконец, в роли передней стены выступала металлическая сетка с примерно сантиметровым шагом. Другими словами, это была клетка. Разумеется, она здесь стояла вовсе не для того, чтобы в нее сажали провинившихся школьников. Это был вольер, в котором держали животных. Но как бы упорно Харуюки не вытягивал голову и не вглядывался, он так и не увидел внутри сарая никаких животных. Зато там был плотный слой опавших листьев, неизвестно как просочившихся сквозь сетку. Вероятно, под листьями жили насекомые, но вряд ли учеников прислали сюда, чтобы разводить их. «Странно. У комитета по уходу за животными есть клетка, но нет животных». Продолжил разговаривать сам с собой, Харуюки наклонив голову. Возможно, они собирались завести животных позже, но всё равно оставалось непонятно, зачем было созывать комитет именно сейчас. Сзади послышались звуки неспешных шагов. Харуюки быстро обернулся и увидел двух людей, направляющихся к нему со стороны переднего двора. Парень и девушка. На парне был голубой галстук, на девушке – голубая лента, означающая, что они, как и Хоруюки, учились во втором классе. Но не в том же классе, что и он, так что лица их он помнил лишь очень смутно. Видимо, они тоже оказались в комитете по уходу за животными. Хоруюки, собираясь поздороваться с ними, сделал шаг вперёд, но не успел он ничего сказать, как парень громко воскликнул. «Ой, ну и грязь! Ничего себе листьев накидало!» Ему вторила девушка, полностью выражая своё состояние голосом. "Отстой! Они что, хотят, чтобы мы всё ещё и вычистили? Вот стой!" Похоже, именно их выбрали жеребям, и они явно были этому не рады, хотя Харуюки и сам был не сильно лучше их. Он оказался в этом комитете по своей собственной глупости. Как бы там ни было, ему оставалось только одно – приступить к комитетской работе и постараться наладить с ними отношения. Харуюки глубоко вдохнул, а затем тихонько обратился к ним. <связать> «А давайте сначала определимся с постами». После того, как Харуюки был определён в комитет, ему прислали ещё один документ. В нём значилось, что сегодня им нужно было сделать две вещи. Первое – определить, кто будет председателем комитета. Второе – почистить клетку. После того, как они закончат, все члены комитета должны будут подписать файл журнала и отправить его на сервер. И только после этого они смогут пойти домой. Плачевное состояние сарая явно намекало на то, что уборка будет не из лёгких. И Харуюке хотелось решить в первую очередь организационный вопрос, чтобы расправиться хоть с одной из задач. Но все они молча стояли уже несколько секунд, и никто из них не произнес заветное «председателем буду я». Руководящий пост в комитете положительно сказывался на оценках и давал плюс при поступлении в старшую школу. И многие школьники стремились записать в свое резюме строчку вида «председатель такого-то комитета». Но с другой стороны, поскольку никто из них не пришел в этот комитет по своей воле, было очевидно, что никто из них за этой строчкой и не гнался. Харуюки прождал секунд пять и, убедившись, что никто не собирался вызываться, вело улыбнулся и сказал «Тогда можно я буду председателем?» Харуюки мысленно отругал себя за то, что слова его прозвучали так неуверенно». В ответ на лицах парня, удивительно загорелого для школьника, не посещающего секции, и девушки с аккуратно завитыми волосами, проскочило облегчение, и они дружно кивнули. «Хорошо! Пожалуйста!» Они дружно открыли окно комитетов и подтвердили кандидатуру Хоруюки как председателя. Начиная с этого момента, Харуюки стал известен в локальной сети как председатель комитета по уходу за животными одно хоруюки увидел на странице комитета имена своих коллег. Парня звали Хамадзима, а девушку – Идзеки. Поскольку комитет состоял всего из трёх человек, других руководящих должностей в нём не предусмотрено. «Если всё так просто, то лучше бы я в начале четверти записался добровольцем в библиотечный комитет», – подумал Хороюки и взмахом руки закрыл окно. Одно дело они сделали, но впереди было самое главное и самое сложное- уборка клетки. Харуюки вновь окинул взглядом клетку. Теперь он заметил, что грязными в ней были даже стены, а уж скопившиеся на полу листья, наверняка потребовали бы немалых усилий. Этот слой был с полметра высотой, и без инструмента здесь явно делать было нечего. В документе, который он получил, было сказано, что при необходимости у них был доступ к складу во внутреннем дворе. «Так, для начала нам понадобится метла и совок. Я схожу принесу, а вы подождите». Пробубнил Харуюки, а затем побежал в сторону внутреннего двора, находившегося с другой стороны корпуса 2. Когда он проделывал похожий маршрут в первом классе средней школы, вынужденный покупать булочки своим обидчикам, в спину ему неслось «Живей, живей!». Харуюки вновь поблагодарил судьбу за то, что теперь он хотя бы бежал в тишине. Когда комитет приступил к, собственно, уборке, оказалось, что всё намного хуже, чем они представляли. Сухие листья с смести метлой несложно, но сезон дождей гарантировал, что так просто они не отделаются. Кроме того, листья не убирали уже несколько лет, и те, что были внизу кучи, уже начали перегнивать и липнуть к полу. Старомодная метла, сделанная, впрочем, не из натурального бамбука, а из похожего на него пластика, лишь скребла по ним, не в силах передвинуть. Нижний слой уверенно держал оборону. Провоевав минут двадцать, девушка по имени Идзеки не выдержала. «Ах, блин, у меня и руки, и поясница болит ты говоришь как старуха?» Высмеял её Хамадзима и тут же получил в свою сторону свирепый взгляд. «Окажись на его месте Харуюки, эти глаза заставили бы его окаменеть». «Не беси меня! И вообще, чё ты метёшь там, где я уже прошлась?» Более озлобленным голосом произнесла она. Хамадима тут же цокнул языком и добавил: Молчи лучше. Ты вроде бы только листья таскаешь, отлыниваешь. Так не возмущайся. Что? Ты про что вообще? И как ты со мной разговариваешь? Слушая, как диалог его коллег становится всё более раздражённым и продолжая скрести метлой, Хруёки начал обливаться потом. Он понимал, что дойти может и до драки, но не знал, пытаться ли ему разнять их, или лучше спрятаться, пока не поздно. Нерешительность сковала его так, что он не мог не то что открыть рта, но и поднять голову. «Стоп, неважно по какой причине, но я вступил в комитет по уходу добровольно. Более того, я вызвался быть его председателем, а значит, я обязан вести себя с ними строго и не допускать такого?» э «Эй!» Смелев воскликнул Харуюки, готовые взорваться и Дзеки, и Хамадзима дружно повернулись к нему. «Так». Харуюки вздохнул, собрался силами и как можно увереннее произнес. «Судя по всему, до окончания школьного дня мы не успеем, поэтому вы можете расписаться в журнале и идти. Я для вида пока останусь здесь». Прошла минута. Его коллеги с сияющими улыбками поблагодарили его и уже успели ретироваться. Оставшись в одиночестве на маленьком заднем дворе, Харуюки протяжно вздохнул. Если честно, в какой-то степени он все же надеялся, что девушка окажется большой любительницей животных, а парень веселым и душевным, и что они быстро подружатся. Но если бы в Умисата были такие школьники, комитет по уходу за животными появился бы гораздо раньше. Поэтому результат сегодняшнего сбора комитета был скорее логичным. Кроме того, могло быть ещё хуже. По жребию к Хоруюке могли попасть трудные подростки, вроде тех, что задирали его в первом классе средней школы. И он должен был быть благодарен уже за это. Утешив себя, Хоруюке осмотрел клетку. Они не успели убрать с пола и половины листьев, Часы в нижнем правом углу показывали 15 минут 5. Ученики должны покидать школу к 6, так что время у него ещё оставалось, но шансов побороть превратившийся в грязь слой с помощью одной лишь метлы уже не было. Правда, если бы у него был энтузиазм, ну, подумаешь, что сзади не успели. Животных-то всё равно ещё нет, прошептал Хоро-Юки и скинул метлу на землю. Оставшееся время он собирался провести в какой-нибудь игре, затем извиниться за то, что они не успели за сегодня, и закончить приборку завтра. Обдумав всё это, он уже собирался присесть на уступ у школьной стены. Как? «А ведь и, и она!» вспыхнула мысль в его голове, и Харуюки замер. «А ведь Черноснежка тоже ещё не дома. Она наверняка сидит в дальней комнате школьного совета, заваленной работой из-за надвигающегося академического фестиваля, И Чиюри и Такому тоже. Они закаляют свои тела на секциях. И все они занимаются этим каждый день. Со вздохом произнес Хоро и посмотрел на свои грязные руки. Как бы они ни трудились, их не ждали ни похвала, ни награда. Тогда ради чего все они оставались здесь после уроков? Однажды Черноснежка сказала ему, что занималась работой в Совете потому, что ей, как Бёрстлинкеру, был важен контроль над локальной сетью школы. Но Харуюке казалось, что она не договаривает. Да, похоже, что и Черноснежка, и Такому, и Чиири занимались этим, потому что пытались что-то доказать сами себе. Харуюки же, совсем недавно решивший поработать сегодня честно, уже был на грани того, чтобы сдаться». «Эх, какой же я всё-таки...» Хороюки глубоко вздохнул, нагнулся и взял в руки метлу. Через пять минут стало понятно, что больше листьев из сарая не вымести, поэтому Харуюки взял паузу и задумался. Сначала он убедил себя, что поиск более эффективного метода совсем не то же самое, что отлынивание от работы. А если он хотел за сегодня убрать с пола сарая прогнившие листья, ему точно нужно было выбрать другую тактику. В голову сразу пришла мысль о том, что грязь лучше всего было смыть водой, но поблизости был лишь небольшой краник на стене сарая, из которого предполагалось поить животных. Нужного напора из него не выжить. На всякий случай Харуюки всё же попытался открыть его, но тонкая струя, появившаяся перед глазами, не внушала никаких надежд. Даже если он попытается набрать воды в ведро, на это уйдёт слишком много времени. Харуюки крепко задумался а затем вдруг вспомнил, что у председателя комитета было больше прав в локальной сети школы по сравнению с обычными школьниками. Он потянулся к виртуальному интерфейсу и развернул перед собой карту школы, после чего наложил на нее карту инфраструктуры. Действительно, к самому Сараю тянулась лишь тонкая линия, по которой шла труба к крану, но совсем неподалеку под землей пролегала гораздо толстая труба с выходом на поверхность. Харуюки нажал на неё пальцем, а затем повернулся. Где-то в трёх метрах от него, недалеко от школьной стены, в воздухе появилась стрелка дополненной реальности, указывающая на землю. «Ага, водопровод здесь. А теперь?» Харуюки закрыл карту, а затем открыл список школьного инвентаря, набрал в поиске шланг длиной более пяти метров и запросил информацию о расположении. Нужная ему вещь отыскалась в корпусе «2» в шкафчике мужского туалета на первом этаже. После нажатия на высветившуюся строку появилось окно, в котором Харуюки подтвердил запрос на использование школьного инвентаря. Будь Харуюки обычным школьником, на этом месте его бы отсекло, так как простым ученикам не разрешалось даже трогать школьное имущество. Но прошла секунда, и высветилось сообщение о том, что разрешение получено. Харуюки на автомате обронил «Ага, вот ты какое! Звание председателя! Осталось ещё...» Харуюки пролистал перечень инвентаря в поисках большой лопаты. Нужная отыскалась на складе внутреннего двора, куда у него уже был доступ. Наконец он набрал в поиске щётку. Она нашлась на складе переднего двора, и Харуюки без проблем получил разрешение на её использование. «Отлично! А теперь попробуем ещё разок, чувак!» Если бы этот голос долетел до самых дальних уголков Токио, кое-кто бы наверняка гневно отозвался. «Эй, ты чё там мой стиль воруешь?» Но Хоруюки уже бежал в сторону склада внутреннего двора. Обстрел скопившихся на земле листьев с помощью шланга и воды из трубы высокого давления доставил Хоруюки немало удовольствия. Ему даже показалось, что нечто подобное испытывают в бою красные аватары с их дальнобойными атаками. Но локальная сеть не давала ему расслабиться. В отличие от инструментов, неограниченного доступа к системе водоснабжения у Харуюки не было. И перед глазами его мерно убывала полоса, показывающая, сколько еще воды он может использовать. Харуюки тщательно целился струей, вымывая с пола налипший слой. Он заранее решил, что часть листьев соскребет метлой, а затем вымоет водой, поэтому сходу всю воду тратить было нельзя. Харуюки закрыл кран, когда у него оставалось около 20% исходного запаса. Старые листья на полу сарая словно растаяли в потоке воды. И на первый взгляд ситуация выглядела еще хуже, чем до начала работы. Поборов ощущение досады, Харуюки сменил шланг на лопату и вошёл в клетку. Помятуя о сезоне дождей, Харуюки пришёл в школу в водоотталкивающих кроссовках с высокой голенью, которые пригодились и здесь. Естественно, он понимал, что хоть вода и не забиралась внутрь обуви, дома ему всё равно пришлось бы её мыть. но сейчас об этом думать было рано. «Поехали!» Воскликнул он и с размаху вонзил лопату в кучу грязи. Не встретив почти никакого сопротивления, она ударилась острием о пол сарая. Харуюки поводил лопатой по полу, отскребая черную грязь, а затем сбросил ее снаружи сарая. Вернувшись, он увидел пол. Пусть обнажившийся участок был небольшим, что-то около 20 на 40 сантиметров, но внизу был виден настоящий пол сарая. Харуюки Мауча смотрел на него. Он почувствовал нечто странное. Тяжелый, приятный зуд наполнил его руки. Он немного напоминал ощущение от завершения неприятной домашней работы или от убийства особенно злобного босса. И в то же время не был похож ни на то, ни на другое. Харуюки вдруг почувствовал, как на глазах навернулись слезы, и он тут же замахал головой, дабы прогнать их прочь отмечать победу еще слишком рано. Сжав в руках лопату, он вновь принялся освобождать пол от грязи. Ещё раз, ещё шаг вперёд, ещё раз. Его плечи и поясница начали болеть, но Харуюки упорно продолжал работать, словно что-то ещё толкало его вперёд. Он практически ощущал, как опустошается его полоска здоровья, вместе с тем, как росла куча выкинутой грязи. Но в то же время его руки и поясница привыкали к работе с лопатой, и работать становилось немного, но легче. Чем усердней он занимался этой грязной работой, тем упорнее пыталось ожить какое-то воспоминание в уголке его сознания. Неужели он когда-то занимался чем-то похожим? Нет, хруюки не притрагивался к земле с младенчества, а дома у них убирался уборщик, нанятый его матерью и приходивший раз в неделю. Харуюки уже забыл о онывшей спине и упорно раскапывал свои воспоминания. Осознание пришло к нему примерно через пять минут. Эти воспоминания не относились к реальному миру. Он вспоминал ускоренный мир, неограниченное нейтральное поле. Два месяца назад, когда он впервые встретился со Скайрекер, та сбросила его с вершины 300-метровой старой токийской башни, чтобы Хоруюки вскарабкался по её отвесной стене голыми руками и ногами. Харуюки отчаянно тренировался, тренировал в воображении образ клинка и пробивал с помощью этого клинка отвесную стену тысячи, десятки тысяч раз. В тот миг он впервые ощутил толику могущества системы инкарнации, величайшей силы, сокрытой в глубинах брейнбёрста. Вдруг Харуюкина хмурился. Ему показалось, что он только что в своих мыслях на мгновение приблизился к осознанию чего-то крайне важного. Он продолжал упрямо размахивать лопатой и пытался ухватить эту мысль за хвост. «Система инкарнации». Системная логика, позволявшая сильному мысленному образу сдвигать границы дозволенного в ускоренном мире, переписывать существующую реальность. Эта сила была воистину устрашающей. Человек, освоивший инкарнацию в совершенстве, мог вырваться далеко за рамки дозволенного игрой, крошить землю, разрывать небеса. Естественно, такая невообразимая мощь не могла существовать в реальном мире. Но Но действительно ли он понимал, откуда идут корни этой силы? Быть может, источник эффектов этой бесхитростной комбинации на самом деле? Лопата врезалась в противоположную стену, и руки хароюки вздрогнули. Ай, Харуюки тут же принялся дуть на свои руки. Боль поутихла, и он поднял голову. Покрывавшая пол сарая а куча прогнившей листвы куда-то исчезла. Зато небольшая гора такой же листвы виднелась сквозь сетчатое ограждение. Харуюки никак не мог поверить в то, что это результат его собственных усилий. «Глаза боятся, руки делают», – произнес Харуюки, уже позабыв о своих мыслях и выпрямился. Его уставшая спина заскрипела, но Харуюки был даже рад этой боли. Он знал, что теперь ему будет намного приятнее прийти домой и развалиться на постели. Но до этого ему еще надо закончить начатое. Пол все еще оставался грязным от остатков прогнивших листьев. Харуюки вышел из сарая и сменил экипировку с лопаты на щетку. В левую руку он снова взял шланг. Оставалось лишь смачивать Пол водой и скрести щеткой, пока не станет чисто. Часы показывали, что уже 5 часов вечера. Но вот-вот должно начаться летнее солнцестояние. Улица всё ещё залита светом. В шесть часов он будет вынужден покинуть школу, но закончить за это время работу было вполне реально. С приподнятым настроением Хараюки вновь направился к сараю. И вдруг понял. Чтобы управлять потоком воды, ему нужно было бегать к трубе и лично крутить вентиль, что было крайне неэффективно. Кроме того, если он будет расходовать ценную воду во время перебежек, то оставшейся воды ему точно не хватит. «Ха», – задумался Хруй Юки, переводя взгляд то на клетку, то на вентиль. Но изящного решения ему в голову так и не пришло. Он мысленно пожурил школьную администрацию за то, что они установили систему контроля над расходом воды, но не позаботились о дистанционном управлении вентилями. Но эти претензии уже ничем не могли ему помочь. В итоге он пришёл к выводу, что ему остаётся лишь курсировать между сараем и вентилем. Смирившись, Харуюки направился к выходу из сарая. Он обошёл гору листьев, сделал несколько шагов в сторону трубы. И вдруг... В середине поля зрения зажглась жёлтая предупреждающая иконка. Текст под ней гласил «Запрос на местное соединение». «Местное соединение. Функция» позволяющая нескольким нейролинкерам соединяться в беспроводную сеть без использования сервера. В стенах школы ей почти никто не пользовался. Проводное соединение работало быстрее и обеспечивало лучшую защищенность от постороннего вмешательства. А кроме того, нейролинкеры и так были подключены к локальной сети школы. Хароюки замотал головы по сторонам в поисках человека, пытавшегося с ним соединиться а затем развернулся. Какое-то время после этого он был в полной прострации. Вначале он понял, что перед ним был ребенок, и в этом ничего странного не было. Это была девочка, что тоже не было чем-то экстраординарным. Но ее лицо он видел впервые. Она явно не училась в их школе, и, более того, она вообще не похожа на школьницу средних классов. Кое-как оторвав глаза от ее лица, он заметил, что девочка была одета в белую спортивную форму. На этом месте Харуюки всерьез начал задумываться о том, не сошел ли он с ума.